Голова седьмая. К-кто? Беззвучно прошептал Харуюки: "Сметь подобраться со спины вплотную к настороженному жёлтому королю, более того, суметь пробить его броню как бумажную без применения спецатаки и в первую очередь вмешаться в поединок двух королей. Кто вообще мог о таком подумать?" Будто услышав Харуюки из-за спины жёлтого короля медленно выдвинулась тень. Тёмно-серый силуэт, практически растворяющийся в сумерках. У на него одинокий лучик света отразился влажным бликом. Всё тело таинственного пришельца покрывало чёрно-серебристая сверкальная броня. Цвет, можно сказать, был похож на тот, что у Silver Crow, но форма была совершенно другая. Широкие плечи, локти и грудь всё вместе создавало ассоциацию со средневековым рыцарем. Правая рука в громадной перчатке держала обоюдо острый меч длиной в рост аватара. Именно узкий кончик этого меча и пронзёл сзади жёлтого короля. Ещё сильнее, чем меч, взгляд приковывал к себе голова рыцаря. Её покрывал шлем, напоминающий капюшон с длинными рогами по бокам. Но там, где полагалось быть лицу, не было ничего. В солнечном свете то, что внутри шлема, должно было быть отлично видно, но там была сплошная чернота. Нет, если присмотреться, можно было разобрать что-то непонятное, чёрное и шевелящееся, как живое. Рыцарь чёрного серебра забрал им из чистой темы. За миг до того, как стоящая под ним Ника проронила имя, Харуюки и сам понял, кто это. Это, наверное, нет, наверняка. Доспех бедствия. Кромп дизастер, сипло выдавив эти слова, Ника затем продолжила «На почему? Ещё же рано! Ещё целый день должен был оставаться!» Причину её удивления Хоруюки понял сразу, превратившийся в кром дизастера Черри Рук, Бёрст Линкер шестого уровня. «Так в оригинале, хотя на самом деле он седьмого уровня». Из Красного Легиона находился в поезде, едущем в Икибукара. Хоруюки и остальные нырнули в безграничное нейтральное поле за две минуты до его прибытия. Здесь время течёт в 1000 раз быстрее, чем в реале. Стало быть, эти 2 минуты примерно равны 33 часам. Ответ может быть лишь один. Чэрри Рук, одержимый тем самым доспехом, ускорился и явился в этот мир, ещё находясь в поезде. Для нормальной дуэли, которая длится не более 1/8 секунды, это можно понять. Но отсюда, сверху, нельзя выбраться, кроме как через точку выхода. Чтобы нырять сюда в общественном месте, таком как поезд, да вообще, оставить реальное тело без присмотра в транспортном средстве это уже не храбрость, это глупость. Чэри, он что? Уже так двинулся, что 2 минуты не может подождать? глухо произнесла Ника. Однако Харуяки не чувствовал такого рода безумия в пятом кромде дизастере, стоящим на западном краю кратера. Вовсе не такой уж крутой на вид Максимум 170 см роста, довольно мелкий по сравнению с четвёртым, которого Черноснежка показывала вчера. Вполне человеческая внешность, держа в руках меч, по-прежнему пронзающий Желтого Короля, он ничего больше не предпринимал, просто тихо стоял, даже с каким-то рассеянным видом. Почему Желтый Король не сбегает? Почему он повернул голову насколько смог и молча смотрит на кром дизастера? Ответ стал ясен для Харуюки секунду спустя. ВЕР! Этот странный рёв раздался совершенно внезапно. Он принадлежал не человеку, не зверю, не машине. Харуюки никогда в жизни такого звука не слышал. Исходил он из черноты, которая была у рыцаря вместо лица, а потом из-под шлема, смахивающего на полу откинутый капюшон, выдвинулся кусок тьмы и медленно оформился в нечто осязаемое. Сверху и снизу капюшона выдвинулись ряды острых треугольников колыки. Абсолютно чёрные колыки торчали из краёв капюшона, будто всё лицо представляло собой одну сплошную пасть. Чвак! С этим мокрым звуком пасть открылась. В черноте ядовито-красным светом вспыхнули два глаза. А лишь увидев это, Yellow Radio, жёлтый король, наконец двинулся с места. Он резко повернулся и, ухватившись за клинок обеими руками, попытался вытащить его из себя. До сих пор он не двигался, потому что закоченел от ужаса. Стоящая поблизости Черноснежка молча сохраняла прежнюю стойку. Не похоже, чтобы она боялась, но Харуюки почувствовал, что она в нерешительности. У неё была возможность атаковать. Но в кого из двух противников целится, она, видимо, не могла определиться. Кром дизастер, доспех бедствия, потянул со своей громадной пастью к пытающемуся слезть с меча Желтому Королю, будто кушанье, насаженному на вилку. Челюсти замкнулись на круглых плечах клоунского аватара, с клыков капала слизь. Обманная петарда, выкрикнул Yellow Radio как раз перед тем, как зубы вцепились в Нева. Вокруг насаженного на меч аватара возникло облако ядовито-жёлтого дыма, и Жёлтый король исчез. Самоуничтожение? У Хароюки глаза полезли на лоб, но сразу же в 5 м от первого облака поднялось второе, такое же, и из него выскочил клоун. Это, видимо, была спецспособность, позволяющая ослепить врага и сбежать. Жёлтый король отбежал ещё на несколько метров. От продырявленной груди сыпались искры. Жестом приказав своим подчинённым собраться возле него, он наконец заговорил: Ты, собака, забыл доброту своего хозяина и хочешь теперь мне помешать? Если ты такой голодный, то и ладно, съешь черную, которая перед тобой! Хотя цвет, конечно, не самый аппетитный! Ха-ха-ха! Хоть он и смеялся, но в его голосе слышалось напряжение, которое он даже не пытался скрыть. Чёрные челюсти несколько раз со щёлканием сомкнулись и разомкнулись. Кром Дизастер переводил взгляд между чёрным и жёлтым королями, находящимися примерно на равном расстоянии от него. Его движение совсем не походило на движение игрока, который выбирает, с кем из двух ему дуэляться. Это были движения зверя, решающего, на какую добычу охотиться первой. Лицо, которое не было лицом, повернулось затем к середине кратера. На мгновение его взгляд остановился на повреждённом аватаре красного короля, но никаких чувств в проявиде командира своего легиона рыцарь не выказал. Затем его взгляд сдвинулся к Хоруюки стоящим у на стабилизаторе у Никона спине. И вдруг! Жрать! Жрать мясо! Ужаснее всего был даже не сам тон голоса, а осознание того, что принадлежал он мальчику примерно того же возраста, что Харуяки. Ужас, какого Харуяки никогда ещё не испытывал, в ускоренном мире разлился по всему его телу про всей странности технологии ускорения, которую обеспечивает Brain Burst. Это всё-таки просто игра в файтинг. Придя сюда, в Южное Икибукара, Харуюки участвовал в безумном сражении, но всё же это было в рамках игры, хоть и на грани. Конечно, если бы ловушка жёлтого короля сработала, как задумано, Ника и Черноснежка потеряли бы Brain Burst. И навсегда покинули бы ускоренный мир. Однако это тоже конец игры. Их реальные жизни дальше продолжатся. Но здесь, в этом голосе, принадлежащем Бёрст Линкеру по имени Кром Дизастер, сидящий внутри чёрно-серебряного аватара мальчик по имени Черри Рук, который должен был бы получать наслаждение от игры, уже не существовал. Усиленное вооружение сжирает душу своего владельца, Так, говорила Черноснежка. Харуюки тогда лишь наполовину ей поверил, но этот короткий звук убедил его. В человеке, насящем доспех, ничего человеческого уже нет. И скорее всего, это относится не только к ускоренному состоянию. Кто бы ни был там внутри, едва ли он способен мирно жить в реале. Ника, он он уже не Красный король со своей восприимчивостью мгновенно поняла, что именно пытался вложить в свои слова Харуюки. «Не говори так! Все еще! Мы все еще можем успеть, если уничтожим доспех сейчас!» Этот тихий голос так и не договорил то, что хотел. Словно перечеркивая желание Ника, кром-дизастер снова взревел. <связать> и медленно повернулся в сторону Желтого короля. «Король!» Держа на плече громадный меч, который он сжимал правой рукой, левую с пятью гигантскими когтеподобными пальцами, Кром-дизастер вытянул вперед. И тут произошло нечто поразительное. Он не выкрикивал названий спецатак, и тем не менее одного из красных аватаров в группе, окружающий желтого короля, как магнитом потянуло к левой руке. Раздался металлический лязг, и бедолага оказался пронзен пальцами доспеха. А-а-а! выкрикнув красный аватар, попытался направить винтовку, которую держал в правой руке, на шлем. Лишь тут до хорюки дошло, что это тот самый красный, который недавно прикрывал постановщика помех. Дуло винтовки осветило вспышка, и оружие выплюнуло в упор сине-белый луч, но за миг до этого правая рука, держащая винтовку, была отсечена у основания. Луч скользнул по шлему кром-дизастера, удар меча, который отрубил эту руку, Хруюки даже не увидел. Сразу затем... <связь> с этим ревом захлопнутая пасть кром-дизастера раскрылась на всю ширину. Черные челюсти с треском впились в левое плечо красного аватара. А! <связь> А-а-а! Вополь был так ужасен, что Хароюки захотелось заткнуть уши. Здесь, в безграничном нейтральном поле, уровень боли вдвое выше, чем внизу. Должно быть, сейчас этот несчастный красный испытывает такие же ощущения, как если бы в него в реале вцепился зубами зверь. Десятки громадных клыков с лёгкостью прокусили броню. Они выели полукруглый кусок от плеча до груди, и левая рука красного бессильно упала на землю. А! О лишившись обеих рук, не в силах даже прикрывать живот, аватар мог лишь мотать головой от боли, сглотнув. Кром дизастер в вновь разона упасть и захватил голову красного целиком. Раздался мокрый хруст, во все стороны полетели брызги искр и кусочки брони, а может, это были плоть и кровь аватара. Крик резко оборвался. Лишившись головы, останки аватара бессильно шлёпнулись на землю, и в следующую секунду растворились, превратившись в цветовой столб. У Хора Юки всё зашаталось перед глазами, потому что его колени тряслись. Только он это не сразу понял. Это была уже не дуэль, не насилие, не убийство. Это хищничество. Кровь, плоть и бёрст-поинты Пойманова аватара, всё это уже на уровне инстинктов. Оба ряда чёрных клыков прекратили двигаться, и в тот же миг Харуюки увидел, как в щелях между элементами чёрно-серебряной брони что-то засияло тускло-красным светом, как будто не только очки перекачивались. А ещё какая-то энергия. Возможно, это и было то, про что вчера говорила Черноснежка. Способность красть хитпоинты противника в ампиризм. <свы> Этот низкий гортанный рык раздался из-за прокинутой головы кром-дизастера. «Бешеный пёс! Выхода нет, шоу отменяется! Всем отступать к точке выхода на станции Экибукара!» Эти слова выкрикнул жёлтый король и тут же применил похожий какой-то спецнавык. Так что оставшиеся бойцы жёлтого легиона, где-то с десяток, стали полупрозрачными, превратившись в тени аватара, на безумной скорости покинули кратер и устремились на северо-запад. Хотя план жёлтого короля явно провалился, над кратером раздалась его заключительная насмешливая фраза. Ха-ха-ха-ха! Красное и черное! Когда-нибудь я снова приглашу вас на веселое представление моего цирка! А пока пусть этот пес вас покушает! Если, конечно, вы хотите еще сражаться! Если! Ахаха! Ахаха! Ахахаха! Если рассуждать хладнокровно... Поня можно было бы помешать этим людям отступить, сделать так, чтобы кром дизастер напал на них и в суматохе снял голову жёлтого короля. Да, такое было бы вполне возможно. Однако Харуюки не только не издал ни звука, он даже пальцем не пошевелил. Он был парализован, как кролик перед удавом. Всё, что он мог это молча стоять на броневой пластине Scarlet Rain.